Глава 12. Среда. 10 мая. День. Нью-Йорк. Центральный парк. Развеселый и болтливый, Ива довез меня до Пятой Авеню, а дальше я прогулялся ножками. Попадая в Центральный парк, надо сбавлять скорость и ритм жизни, иначе не настроишься. Вообще-то я закоренелый урбанист, жизнь на природе не для меня. Да и не жизнь это, а нелепые фантазии аля Руссо. Наивные воздыхатели, тоскующие об утраченной гармонии, напоминают мне изнеженных говдамочек, что с жиру бесились, редясь пастушками. Небось, коров доить или хлев чистить, по колено в навозе, барышень крестьянок не тянуло. Им лишь бы на травке поплясать, под дудку похотливого свинопаса. Тенистая аллея сама по себе располагала к покою и легкой флегме. Местных я по привычке сканировал, почти рефлекторно проверяя, не опасно ли. Голдящие и жующие аборигены набегали мелкими табунками, пятное зрение суетным шлейфом, и мощёная дорожка, обсаженная вековыми деревьями, пустела вновь. Сощурившись, я осмотрелся. За гибкими лозами ив блестел и переливался пруд, а с бережка срывался радостный детский виск. За себя я был спокоен. А Иджи с Оуэном дело знают туго, никакой наружки не замечено. А вот девчонки могли привести хвост. Навстречу, безмятежно фланируя, попался Улген, смахивавший на японского бизнесмена. Не глядя на меня, он рассеянно почесал уха. Чисто. Свернув, я выбрался к замку Бельведер, заброшенному и запущенному. Взойдя по тропинке в скалах, попал внутрь, ступая по мусору. Но, разумеется. Каменные стены, разрисованные матерными откровениями, и даже сводчатый потолок не оставили без росписи и тутошние приматы. Водили поверху копотью зажигалок. «Миша!» Первой меня углядела Наташка. Пища от восторга набросилась, жамкая и целуя. Разумеется, я был не против. А тут и Светланка напала. «Мишечка! Ой, как здорово!» «Привет, девчонки!» Натискавшись вдоволь, наша троица распалась настолько, что я смог видеть девчонок во весь рост. Обе красавицы приоделись по моде, натянули дизайнерские джинсы от Кельвина Кляйна и вязаные пончо. «Как мы тебе!» — крутанулась Света. «Как всегда!» — ухмыльнулся я. «Прелесть!» Близняшка неожиданно пригасила улыбку, вздохнула. Погладила меня по плечу, словно извиняясь за свой брызжущий оптимизм. «Ты молодец, Мишечка!» — пробормотала она стеснённо. «Помню, как рыдала, когда папку умер. Если бы его... Ох, даже думать об этом не хочу!» «Ну, тут и пресса!» — покачала Наташа головой. «Как они смаковали! Свет, помнишь? Ты ещё переводила!» Мистер Барух трое суток корчился от боли, но даже слоновые дозы морфия не унимали её. «Он умер под утро!» подхватила Светлана, мрачно усмехаясь, с выражением ужаса и муки на лице. «Да так ему и надо!» «Миш, и что теперь?» — осторожно спросила моя секретарша. «Нам обратно?» Я улыбнулся, замечая в Наташкиных глазах детскую мольбу. «Не сейчас, не сейчас!» «Не сейчас, девчонки!» «В Гарвард ездили?» «Ага!» — радостно закивала Ивернева. «И в Кембридж?» Примечание автора. Пригород Бостона, где расположен Мид, рядом с Гарвардом. Конец примечания. «Два раза!» — Светлана развела пальчики буквой «Ви». «Только с конспектом проблемы мой инглиш хромает». «Это у меня хромает», — заспорила Наташа. «Причем на обе ноги. А у тебя так, прихрамывает». «Буржуин не обижал комсомолок?» — поинтересовался я с хмуре брови. «Ещё чего не хватало!» — фыркнула Ивернева-занощего. «Но места там красивые, особенно парк!» «А мне больше вид на реку понравился!» — мечтательно прищурилась Света. «Вот где бы пионерлагерь открыть!» «Ну, вряд ли мы до той поры доживём!» — улыбнулся я. «Хотя... кто ж его знает?» «А ничего странного, подозрительного не замечали?» «Странного...» — затянула близняшка. «Наташ, помнишь того таксиста?» «А, ну, помню, конечно», — оживила Сивернева. «Мы, когда в Бостон ездили, смотрим, такси за нами увязалось. В Нью-Йорке мы на него даже внимания не обращали. А вот за городом — жёлтое, яркое, и как на буксире за нами. Я Марку сказала, у него сразу лицо такое стало», — покачала Шевелёва головой. «Будто сейчас пистолет выхватит, и поэтому Кэбу в упор». а он рацию достал. Смотрю, такси нас обгоняет, а за ним Ричард на форде, помощник Отти, или кто он там. Тогда мы и рассмотрели Кэбмана, коренастого такого, плотного, курчавая шевелюра в стиле афро, а лицо, наоборот, узкое и острое, как... как топор. Мы вечером, когда вернулись, сразу к Марку, вновь подхватила эстафету Наташа. Он сначала хотел отвертеться, все, мол, окей, да куда там? «Допросили, как полагается. Отти думает на Ротшильдов, что это их люди за нами следят». Светлана внезапно насторожилась. «Там кто-то есть», — вытолкнула она напряженным голосом. «В угол!» — мигом сообразил я, увлекая девушек подходившиеся свод. «Миша!» «Все нормально, Свет». Я мягко отшагнул в сторону, улавливая эхо чужого присутствия. Выщерпленную арку одолел одним быстрым движением. Чужак жался к простенку меж пары стрельчатых окон. Узкое костистое лицо, шапка негритянских кучерей и блестящий никелированный кастет в потной ручонке. «А таксисты непрост», — подумал я. Сила чувствуется. Чужак замахнулся, щеря мелкие зубы. Я отпрянул, уворачиваясь, и достал таксиста кулаком. За момент удара отнятая энергия цверкнула внутрь, как струйка молока в подойник, только грея по коньячному. Кэбмин шарахнулся к окну, теряя свою железяку, и ушёл в кувырок. Я сиганул следом. Смеясь и болтая, по дорожке поднимались отдыхающие. Чужак врезался в них, крутя локтями, как шатунами, и почесал к пруду, оставляя за спиной возмущённые крики. «Это он!» Выдохнула Светлана, бросаясь в погоню. «Тот таксист!» Я резво придержал её и чуть не свалился. «Не стоит, всё равно уйдёт». «Он мог тебя убить!» — крикнула девушка в запале. «Ну, Свет, это вряд ли». «Ушёл!» — подлетела разгневанная Наташа. «И от цветочки ушёл, и от Мишечки ушёл», — забормотал я по мотивам колобка, соображая. «Вот что красной девицей!» Езжайте-ка вы к Марку и расскажите ему про таксиста. Кастет где? У меня. Ивернева качнула сумочкой. Я осторожно, чтобы отпечатки не стёрлись. Молодцы, ухмыльнулся я. Благодарю за службу. Рады стараться, ваш брать, прозвенели девчонки. Четверг, 11 мая. Утро. По кантику. Хадсон Пайнс. Аиджи посмеивался про себя. Читарак Феллеров приняла его как дорогого гостя. Хотя показная радушность и перемежалась, видимой опаской, индейец испытал приятные чувства. Он давно научился добывать позитив из негатива. «Мне доложили, что стройка на Гуапаре ведется без сбоев», — суетился капиталист, двигаясь по комнате живо, но уже с той шаткостью в походке, что выдает старость. Больница отстроена до второго этажа, на школе закончен соколь. Заложили длинный дом и детсад. Краснокожий усмехнулся, бегло осматриваясь. В окружающей обстановке доминировала роскошь. Но не та, по-купечески крикливая, что сразу выдает нвариша, а выдержанная, стильная. Чипендейловский столик присутствовал здесь не бахвальство ради, а потому, что вписывался в общий колорит и старомодный дизайн. Тяжеловесная резная мебель, расставленная годы и годы назад, как бы устоялась. Она подходила этому дому, хранившему горделивое достоинство старых денег. Даже потемневшие от времени полотна Рубенса и Тициана сроднились со стенами Хадсон Пайнс. «Я рад, что мы помогаем друг другу», — округло выразился Аиджа с непривычной для него мягкостью, и закивал, прознавая самый волнующий вопрос. «Миха обещал прибыть к одиннадцати. А как там пленник? Могу я взглянуть на него?» «Да-да, конечно», — заторопился хозяин дома, суматошно потирая ладони. «Марк! Проводи!» Вот и заглянувший в гостиную, коротко кивнул и повел глазами. Пошли, мол. Миновав пару зал, они выбрались в то крыло, где не так уж давно томился сам Аиджа. Индеец дернул уголком рта. Судьба переменчива. «Сюда!» — обронил Марк, зыркнув на спутника. «Не тревожься!» — проворчал краснокожий. я на тебя не наложу!» «Да ладно!» — буркнул Отти чуток багровее и неожиданно сознался. «Теряюсь я с вами хомоновусами. В одиночку выйти против целой банды могу, потому как знаю, что делать. А тут...» Даже с этими русскими девчонками чувствую себя неуверенно. «Они молодые и не знают своей силы», — заговорил Аиджа примирительно. «А вот Миха, он по-настоящему опасен. Однако, я бы сказал, что в нем есть благородство и тяга к справедливости. Это слабость для негодяя, но Михе чужды злодейские помыслы». «Хм... Если только не стать ему врагом». «Скажу», — задавленно хихикнул Марк, — «давай дружить». «Хо-хо! А вот и наш узник!» Он отпер дверь в чулан. Маленькое окошко под потолком изливало дневной свет на таксиста, поникшего в громоздком деревянном кресле. Руки его были привязаны к подлокотникам, на бледном лице наливались кровоподтёки, а острый кадык гулял водовое волнение. «Как взяли?» — спокойно поинтересовался индейец. «Загнали в угол!» — оскалился Отти. Мои ребята перекрыли все подходы. Там, в Бруклине. Гаражи вокруг, мастерские, помойки. Всадили этому ампулу со снотворным. Издали, как слону в заповеднике. Повязали и сюда. Аиджи усмехнулся. Слова Марка вызывали в пленнике дрожь бессильной ярости. Молчит? Как рыба? Ничего. у Михи заговорит. Кстати. Индеец прислушался. «Идем встречать!» Заперев дверь, начальник службы безопасности поспешил за Аиджа. Свистящий рокот накатывал волной. В воздухе висел вертолет «Сикорский», молотя лопастями. Развернувшись остекленным передом к дому, винтокрылая машина плавно опустилась на поле для гольфа. Посвист турбины малость утих, и на стриженную траву спрыгнул высокий парень крепкого сложения, широкоплечий и узкобедрый. Его походку отличала небрежная линца, выдававшая уверенность в себе. А когда молодой человек приблизился, то Марк содрогнулся. От гостя исходила опасность и неуютное ощущение мощи. Не столько грубой физической, сколько тонкого плана, силы духа. Но не это было самым пугающим, а взгляд. То леденящий, то вдруг теплевший. Так смотрит взрослый мужчина, побывавший во многих переделках, заплативший за драгоценный опыт с сединой и морщинами. Но этому то и двадцати пяти не дашь. Мол, чел, пригладив левой рукой растрепанные волосы, непринужденно протянул правую. «Меня зовут Борн», — представился он, с ухмылкой копируя агента 007. «Майкл Борн. Или просто Миха». «Марк, дайте ножик». Миха протянул руку, не оборачиваясь, и Оти поспешно вложил в нее старую наваху. Таксист беспокойно заерзал, а русский метагом хладнокровно полоснул по крепким веревкам. Поглядывая на него из-под лобья, пленник растер запястье. «Имя?» — коротко спросил Миха. Таксист упрямо сжал губы. «Мы с местным шерифом давние друзья», — насмешливо заговорил Марк. Он пробил твои пальчики, Рон. Ронни Редклифф по кличке Найф. Сидел за вымогательство, чем и промышлял. У него к этому способности. Необыкновенные. Ронни Найф, — повторил Гаррин, словно пробуя имя на вкус. Меня, в принципе, мало интересует твое погоняло, но надо же к тебе как-то обращаться. Он сосредоточился. На кого работаешь, Рон? Кто тебе послал следить за девчонками? Рэдклифф сжал кулаки, продолжая упорствовать. «Ты дурак?» — сочувственно молвил Миха. «Ладно. Не хочешь по-хорошему, будем по-плохому». Он резко приставил ладонь к лбу Ронни и таксиста скрючила. наиф извивался в кресле от нестерпимой боли, тараща глаза и сипла муча. «Кто тебя послал?» — раздельно выговорил Борн, не отнимая руки. Ну? Я жду. «Форд! Это он! Он!» Захрипел Ронни. Миху убрал руку, задирая бровь. Подробней. «Ну, меня копу повязали, хотели мертвяка повесить натурально», — торопливо облегчался Рэдклифф. «А потом посадили в машину и куда-то повезли. Вывели, приковали к какой-то ограде. Тут он и подходит. Президент, натурально!» Ты, говорит, кое-чем владеешь, гипнозом там и прочими штучками, а мне такой человек и занадобился. Поможешь мне и свободен, ещё и денег дам. В отказ пойдёшь, сядешь до конца дней. Натурально, я согласился. Думал, смоюсь. Ага. Поймали, да так всыпали. Потроха до сих пор ноют. Чего хотел Форд? Сказал, чтобы я за Рокфеллером следил. Ну, я пару раз сюда наведался. Охране глаза отвёл и готово. А потом эти девки приехали. Никто меня не видел, а эти видят. Натурально. Я доложился. Вот форт и приказал, чтобы за ними следил. Ещё и грант выкатил. Примечание автора. Грант. Десять тысяч долларов. Конец примечания. Ясно. Затянул Миха и неуловимым движением нанёс Рону укол пальцем. Всё, всё. «В курсе, что такое удар отложенной смерти? Ты его сейчас заработал. Если убежишь, ровно через неделю сдохнешь. Будешь хорошим мальчиком. Девушки, которым ты надоедал, вовремя тебя подлечат. Вопросы есть? Вопросов нет». Борн вышел в коридор, не оглядываясь. Следом шагнула Аиджа. Марк задержался на пороге, но не стал запирать дверь. Лишь головой покачал и удалился. — Не бойтесь, мистер Рокфеллер, я не причиню вам вреда, — журчал Миха, приседая на диванчик в стиле ампир. — Чувствую, вас терзают смутные сомнения. Хотите, чтобы я поправил вам здоровье и боитесь подпускать меня к себе? — <связь> <связь> <связь> каркнул хозяин поместья, тушуясь. — Да я не обижаюсь, — Миха завертел головой. — Извините, мисс, как вас зовут? — Светлана. — очаровательно улыбнулась Шатенка. Света, передайте, пожалуйста, минералку. Гибко поднявшись, девушка процокала к столику, где на серебряном подносе сгрудились бутылочки перье, подхватила одну и поставила перед Михой. — Спасибо. Секундочку. Гарин открыл минералку, выпуская шипенье, обжал бутылочку пальцами. Вода взбурлила, и целитель с легкой улыбкой вернул сосуд девушке. Я зарядил воду. Она оздоровит вас, мистер Ракфеллер. О, преувеличенно восхитилась Светлана и вручила снадобье буржуину. Тот осторожно принял минералку, понюхал и храбро сделал глоток. Замер, прислушиваясь к себе. Вот брови изумленно смяли морщина на лбу, и старик выхлебал половину бутылки. На здоровье, мистер Ракфеллер, замурлыкал Миха. И до свидания. «Вы нас покидаете?» — огорченно протянула блондинка. «Увы», — повел руками Борн, — «нужно уладить кое-какие дела в России». «Сэр», — вежливо затянул он на пороге, — «мисс». «Бай-бай». «Среда, 12 мая. Вечер. Зеленоград. Аллея лесные пруды». Солнце село, засвечивая верхушки сосен, и тени сплотились в густеющий сумрак. Ветер лениво колыхал ветви, шуршавшие хвоей. Тонкий смолистый дух касался ноздрей, успокаивая и смиряя. Я дико устал. Тяжелая поклажа оттягивала руки, зато тревоги словно остались за океаном. Особняк в Нью-Йорке, миллионы в Цюрихе, перепуганный человечек в Белом доме. Да и черт с ними совсем! Улыбка тронула мои губы. Прилили здешние беспокойства, но какие же они милые, свои, домашние. Вот именно. Я дома. Уголком глаза, приметив суету у подозрительно знакомого москвича, сдержал ухмылку типа «Г». Оживились, прикрепленные. Сейчас доложат на самый верх. Хотя всех, кого положено, наверняка уже известили о прилете Майкла Борна. С улицы не понять, горят ли окна маминой квартиры. Я вздохнул. Маминой. Сорок дней сегодня. Знакомый подъезд, знакомый лифт. Пыхтя я занёс чемоданы и опустил их на пол кабины. Ух. Надо было все-таки такси взять, мелькнуло в голове. Десятки пожалел, миллионер хренов, жмотяра. Тащись из-за тебя от самой остановки. Дверцы разошлись с негромким металлическим лязгом. Я снова взял вес и лишь затем приметил Староса. Немножко не в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил топтался у дверей, порываясь звонить. «Филипп Георгиевич!» — воскликнул я. О, Миша!» — возрадовался тот, пошевеливая усами. «Приехал?» «Ну, здорово!» «Рилли!» really Облапив меня, Старос пожаловался. «Вот собрался к вам в гости, а теперь не знаю даже». «Сорок дней — это же только для своих!» «А вы нам не чужой», — твердо заверил я и велел. «Звоните». Было слышно, как электронные колокольчики бренчат в прихожей. Зашлепали тапки. Глухое волнение ворохнулось во мне, сметая сдержки. Из дверей выглянула Рита. Ее лицо выражало такую мольбу, такое упование, что мои глаза защипало. «Мишечка!» Девушка качнулась на пороге и вцепилась в меня, обняла, прижалась со стоном. «Риточка!» Старос всхлипнул. «Простите!» — забормотал он, часто моргая. «Сентиментальный стал на старости лет!» Рита рассмеялась, звонко и весело, словно выдыхая дни страхов и переживаний. «Кто там Рит?» — донёсся момент голос. И в квартиру ворвалось ликующее. «Мишечка приехал!» В гостиной охнули. Что-то упало и покатилось, но первой в прихожую ворвалась Настя. Я еле устоял под напором визжащего и пищащего вихря. Миленький, кротенький, любименький, бормотала сестрёнка, целуя после каждого определения, ласкательного и уменьшительного. Прибежала мама. Её лицо оставалось всё тем же, красивым и нежным, лишь подрагивали губы и влажнели глаза. Мам, прости. Замотав головой, моя родная женщина притиснула меня и тихонечко заплакала. Отстранилась, кривя губы в улыбке, смаргивая слезы. «За что, Мишенька? Ты мужчина, а наш удел у всех троих – ждать! И надеяться!» «Вот видишь!» – засмеялась она, размазывая слезы обратной стороной ладони. «Дождались!» Старос в углу шумно вздохнул. «Я пойду, пожалуй». — пробормотал он стеснённо. — Извините. — Куда? — возвысила голос мама. — Нет уж. Проходите, Филипп, проходите. Помянем Петю, посидим. — Да я так только, — затрепыхался старос. — Может, думаю, зазову Лидию Васильевну на производство? А? Нам старший лаборант нужен, а вот подготовку. — Я согласна, — сладко улыбнулась Лидия Васильевна. «И за это выпьем!» — подхватила Рита. «И за Мишу!» — запрыгала Настя. «Ну, тогда меряйте». Носить чемоданы мои руки отказывались. Пришлось пихать багаж ногами. «Сейчас плюхнусь на диван», — подумалось мне, «и стану наслаждаться женскими радостями. Зря я, что ли, полдня носился по всему Сохо, от моей до Прада, впервые в жизни не считая деньги». Подмигнув Старосу, повалился на диван. «Хорошо». «Не останавливайся, мгновенье!» — вертелась в голове. «Ты прекрасна!» Но детство минуло даже у Настеньки. Теперь в каждой радости доля печали, горький осадок судьбы. «А ты помни, доживи!» Было уже поздно, за окном чернела тьма. В раскрытую форточку задувало, но голосов с улицы не слыхать, даже гуляки угомонились. Хлопнув дверцы, отъехала такси, увозившая староса. Люстра словно очертила магический круг света, включив в него стол. А вот мы оказались за чертой, пересев на диван. Я устроился между мамой и Ритой, а Настя, быстренько убрав недоеденное и недопитое, забралась ко мне на колени и показала Рите язык. «Нахалка!» — фыркнула моя суженная. Благодушествуя, я обнял ее и маму. Сестричка притихла, тискаясь. Мои губы коснулись Настяных волос, пахнущих травами. В комнатах устоялась тишина. Лишь телевизор тихо-тихо напевал голосом сенчиной, а на кухне сыто урчал холодильник. У большого папиного фото на комоде покоилась рюмка водки, накрытая кусочком хлеба. Отец улыбался из полутьмы, словно пятый из нас, только севший отдельно. «Спасибо тебе за папу», — негромко сказала мама, кладя мне голову на плечо. «Как будто легче стало». «А пойдемте спать, а?» — тихонько заныла Настя. Ох и правда!» — спохватилась родительница. «Засиделись мы. Идите, мойтесь «Чур я первая!» — подскочила сестричка. «Мне в школу рано вставать!» «Ничего!» — улыбнулась Рита. «Две недели всего осталось». «Целых две недели!» — страдающим голосом затянула Настя. «А потом еще экзамены!» «И выпускной!» торжественно подняла палец рита у, -у, -у так долго еще сестричка скрылась в ванной зашипел душ забрызгали струи мама неожиданно рассмеялась оборачиваясь к невестке рассказать рассказать хихикнула рита твои девчонки поделились со мной силой али зина риточка конечно пятый день держится вот смотри Мама приложила свою ладонь к моей. «Чувствуешь?» Я приготовился соврать, но и в самом деле ощутил тепло. «Мамулька!» — воскликнул я восхищенно. «Ну ты даешь!» «А ты думал!» — гордо ответила родительница. «Теперь твоя очередь!» «Делиться? Да хоть час!» «Что угодно!» — думал я. «Эгрегор, работа!» Лишь бы мама чаще улыбалась, а не тонула в тоске, как в чёрных водах коцита. «Мам!» — прозвенел невинный голосок Насти. Кутаясь в халатик, сестричка накручивала полотенце на мокрые волосы. «Ты пропусти эту парочку вперёд, ладно? Они... Э -э -э соскучились сильно-пресильно». «Вот точно нахалка!» — взрумянилась Рита. «Просто акустика хорошая». На Настиных губках заплясала лукавая улыбка. а стены тонкие. — Нахалочка, — нежно сказал я и побежал под душ.